Глава восьмая, в которой Пека даёт второе обещание. До 8 вечера оставалось ещё несколько часов, которые Пека хотел потратить с пользой для своей домашней сауны, собирая ароматные травы и нектары. Выйдя на широкую дорогу, которая начиналась сразу за зданием тюрьмы, Пека снова осмотрелся. Дорога уходила строго на запад, где словно в дымке виднелись обширные равнины африканской саванны. А прямо за равнинами на горизонте в безоблачном голубом небе Пекка увидел заснеженную вершину горы Килиманджаро. Да это же Кибо, спящий вулкан, самая высокая гора в Африке. Пекка лихорадочно перебирал в голове всё, что мог вспомнить о самом большом спящем вулкане, находящемся в Танзании, от которого его отделяли, возможно, несколько километров. Подойду поближе. Здесь же недалеко быть рядом со спящим вулканом и не побродить по древним лавовым полям это же всё равно что побыть рядом с самой замечательной сауной на свете и не зайти в неё, продолжал свои рассуждения Пеко, переходя на медленный бег по направлению к горе. Бежать по ровной песчаной дороге было легко и приятно, особенно первые пару часов. Однако По мере того, как Пека удалялся от тюрьмы и хижины с печкой, солнце поднималось всё выше и выше, а жар от него становился всё более нестерпимым. Белоснежные кальсоны Пеки промокли от пота. Серебристый колпак скорее мешал, чем помогал, а ещё саунному гному так хотелось пить, что за кружку холодной воды он сейчас отдал бы всё что угодно. Но впереди была гора, и новая миссия. Ой-ой-ой, какой же я несчастный, и дурак похож тоже. Мне бы хоть глоточек воды, рассуждал слух на бегу Пека, однако темп не снижал. Пожалуйста, вот вода, услышал Пека чей-то тихий голос. Вам простой водички или, например, кокосовой? При этих словах у Пеки мелькнула мысль: Что он, конечно же, умирает и слышит голос ангелов. Повернув голову направо, он обнаружил, что рядом с ним по дороге трусит розовый фламинго. Да и позади него труссой бежала целая стая розовых фламинго. Как же он не заметил их раньше? У каждого фламинго на шее висел небольшой глиняный кувшинчик на шнурке, а на ногах у всех птиц Были плетённые беговые кроссовки на толстой резиновой подошве. Вы мне кажетесь, да? Ох, вот и смерть моя пришла, пробормотал несчастный гном. Но всё же взял бутылку воды, протянутую фламинго, и принялся жадно пить. Нет, нет, пожалуйста, не умирайте! Розовый фламинго рядом с пекой испуганно захлопал крыльями. Позвольте представиться. Розовый фламинго, герцог Максимус из королевства вольноблуждающих фламинго. А это Дафна, Эдвард, Фалвиус, Джим, Саманта и еще двадцать четыре фламинго из дружественной нам провинции фламинго вечно в поиске. Впрочем, мы вас утомили, простите. Фламинго вежливо поклонился, также не прерывая бега. А я Пеко, саунный гном из Финляндии. Вот хотел бы сегодня хоть мельком взглянуть на спящий вулкан. Кстати, не подскажете, далеко ли до него ещё бежать? До Кибо ещё 18 дней пути по нашим расчётам. Видите ли, мы тоже направляемся к вершине горы, точнее к спящему вулкану. На днях у нас в королевстве случилось несчастье. Умер наш король Алексей I. Согласно старой африканской книге, нового короля или королеву выберет дух спящего вулкана после того, как мы, подданные, доставим прах короля в жерло вулкана. Максимус показал на висевший на шее глиняный кувшин. Поскольку наше путешествие пролегает через саванну, кишащую опасными хищниками, мы разделили королевский прах между всеми нами, и теперь Даже если только один из нас достигнет Килиманджаро, прах всё равно попадёт в жерло вулкана, закончил потрясённый Пека. Это же такая важная миссия. Но что, если вулкан проснётся? Никто из вас не выдержит огненной лавы. Все 30 птиц печально покачали головами. Вам нужен я, а я так хочу увидеть Килиманджаро. Пека молитвенно сложил руки и повернулся к Максимусу. Возьмите меня с собой. Торжественно обещаю помочь вам доставить пепел, Пека вдруг осёкся. Где это он уже слышал эти слова сегодня? Торжественно обещаю. Однако было уже поздно. Вся стая из тридцати птиц почтительно замедлила бег, а Герцк Максимус грациозно склонил длинную шею, обращаясь к Пеке. Мы, вольно блуждающие фламинго, почтём за честь разделить наш нелёгкий путь с таким благородным господином. Мы никогда не слышали, чтобы кто-либо предлагал нам помощь. Но и вулкан ни разу не представлял большой опасности. Однако в старой африканской книге вулкан Кибо обозначен как спящий, а под его кратером находится раскалённая лава. Именно Пекка даже подпрыгнул на бегу. Нам ведь нужно доставить прах вашего короля, а не расплавить Дафну или, скажем, Фаулиуса, как сыр на бутерброде. Решено. Я отправляюсь с вами. Пекка решительно посмотрел на белеющую вершину Заветного вулкана. Затем вдруг оглянулся, вспомнив про Ука и его побег, который теперь откладывался, как минимум, на месяц. Такой шанс! Я не могу его упустить. Расплавленный вулкан, лава, прах короля. Я нужен этим птицам. Но я нужен и Ука, и фазанчикова, и этим курятам, и Гаре. Но ведь это такой шанс! Пека продолжал раздумывать, изредка поглядывая на бежавшего рядом герцога Максимуса. Пека поднял голову и снова увидел волшебную вершину Килиманджаро. Последние сомнения покинули его. И отхлебнув большой глоток кокосовой воды из бутылки, Пека потянул сподавшие кальсоны повыше и ускорил бег. Ровно в 8 вечера Насорок Томас открыл ключом дверь тюрьмы, Убедился, что узник находится в камере, пожелал ему спокойной ночи, запер дверь на ключ, повесил связку на ржавый гвоздь и отправился домой. Арестованный, в первые со дня заключения под стражу, был необычайно бодр и даже насвистывал весёлую мелодию. Бог громы и молнии Укко пододвинул табуретку к стене, схватился за решётку, подтянулся, выглянул в окно. и принялся ждать своего спасителя. Этим же вечером Белка Марьята спустилась в погреб своего маленького домика, где она хранила свои запасы варенья и солений на зиму. У неё только что закончилась баночка клубничного варенья, а ведь лучше клубничного к блинам подходит разве что малиновое. Марьята открыла шкаф, на котором было написано: "Варенье и джем", и принялась искать баночку с надписью "Клубника". Все баночки были расставлены в алфавитном порядке, поэтому у Марьяты ушло всего несколько секунд, чтобы найти нужное варенье. Полкой ниже стояло варенье на М, где Марьята с удовлетворением обнаружила целых две баночки с малиновым вареньем. Рядом было пустое место, а дальше стояли банки с облепиховым джемом. Как странно. Разве у меня было 3 банки малины? Или тут было, Марьята прищурилась и вдруг вспомнила. На пустом месте совершенно точно стояло варенье. Марьята охнула и принялась пересматривать все остальные надписи на полках. Так и есть. Из её запасов таинственным образом исчезла одна банка, на которой Марьята прошлым летом собственноручно написала: "Морошка".